Глава одиннадцатая «Встречается садист и мазохист», — начал рассказывать я, не дожидаясь ответа Егора. «Мазохист просит у садиста. Ну, помучи меня, пожалуйста». А садист отвечает. «Не буду». «И к чему это?» — растерялся Егор. «Да вот увидел тебя и вспомнил анекдот. Короче, Егор, не проси. Бить я тебя сегодня не буду». Первыми фыркнули Алла с Ольгой, тут же к ним присоединились Сергей с Иваном, потом и остальные. Через минуту вокруг меня стоял хохот. Егор некоторое время с недоумением смотрел то на них, то на ухмыляющегося меня. А потом до него дошло. «Я убью тебя!» – прошепел он, наливаясь кровью. «Не, не выйдет», – продолжил я издеваться над ним. «Бить я тебя сегодня не буду, можешь не уговаривать». Хохот грохнул с новой силой. Егор заскрипел зубами, потом резко развернулся и выбежал из зала. «Не боишься, что он подстроит какую-нибудь пакость?» – спросил Иван, когда отсмеялся. Я пожал плечами и ответил «Я люблю трофеи». В этот момент церемониймейстер громко объявил «Его светлость! Герцог Валерий Витальевич Придеев!» И тут же все разговоры стихли. Герцог вошел в зал в полнейшей тишине. Все те, кто вот только засловил про герцога, поспешили отойти в сторону, но совсем не уходили, а с интересом наблюдали, как будут развиваться события. Сразу же вслед за герцогом в зал вошел хозяин дома, князь Глеб Владимирович Соколов. Валерий Витальевич, обратился он к герцогу, я знаю, что вы собираете коллекцию курительных трубок. Позвольте показать вам несколько любопытных экземпляров. Герцог ничего не ответил, он шарил глазами по залу. Наконец он увидел барона и баронессу и уставился на них, прожигая взглядом. Агафья Петровна и Архив Васильевич стояли одиноким островком. Все отошли от них, как от прокаженных. Однако ни барон, ни баронесса не показывали никакого волнения. Они держались спокойно и уверенно. «Столько достоинства, что я даже загордился ими». Глеб Владимирович, перехватив взгляд герцога предеева, сказал, «Вы же знакомы с бароном и баронессой Свиридовыми? Они долго жили в затворничестве, но сегодня почтили нас своим присутствием. Пойдемте, я представлю вас». Герцог зло глянул на князя, но потом вдруг сказал, «Да, конечно, представьте, пожалуйста, и с их очень представителем познакомьте. Вдруг мы будем вести какие-то дела?» Я так не думаю, сказал я, не очень громко, но достаточно, чтобы в наступившей тишине герцог услышал меня. И не только герцог. И как только он повернулся ко мне, я добавил с усмешкой. Как полномочный доверенный представитель клана Свиридовых, хочу напомнить вам, неуважаемый, что мы с вами находимся в состоянии войны. Странно было бы, если бы при этом у нас был совместный бизнес, согласитесь. В зале раздались отдельные смешки, которые тут же стихли под взглядом герцога. «А ты наглый», — ответил мне герцог, переходя на «ты». «Ты тоже», — вернул я ему. «Господа, прошу вас соблюдать приличия и не портить бал». Тут же мешался хозяин дома, встав между нами. Я пожал плечами, мол, я тут ни при чем. Сергей и Гардемарины стояли рядом со мной плечом к плечу, а также Алла с Ольгой. К моему удивлению, они не отошли, как те две барышни, что вот только мечтали познакомиться со мной. Более того, Алла крикнула. «А где музыка?» Тут же музыканты заиграли что-то легкое, какой-то вальс. Они и раньше играли, просто я не обратил внимания, а когда герцог предеев вошел в зал, перестали. Видимо, они тоже читали листовки и понимали, что сейчас что-то будет. Эх, любопытство, любопытство. Для тебя нет социальных границ. Все люди страдают этой слабостью. И аристократы, и слуги, и короли, и нищие. А потом произошло прекрасное. Архив Васильевич шагнул вперед и повернулся к своей супруге. «Позволь пригласить тебя на танец», – сказал он и протянул руку. Баронесса присела в поклоне, а потом вложила свою руку в руку мужа. Он приобнял ее за талию, и они закружились в вальсе. На них смотрели охреневшие зрители, включая и герцога Придеева. Обороны баронессы улыбались друг другу, и, казалось, им не было никакого дела до всех остальных. «Я тоже хочу танцевать», – сказала Алла. «Виктор, пригласи меня, пожалуйста». Я повернулся к Алле и увидел, что Ольга тоже потянулась ко мне, но Алла была быстрее. Протянув руку Алле, я с улыбкой спросил, «Потанцуем?» «С удовольствием», — ответила девушка и, поклонившись, подала мне руку. Мы с Аллой закружились по залу. Следом за нами пошли танцевать Иван с Ольгой, а потом и другие пары. На Герцка Придеева никто больше не обращал внимания. Хотя я старался не выпускать его из виду, мало ли какую пакость решит он сделать. Герцог покраснел весь, бросил взгляд на князя Соколова с улыбкой следящего за своей дочерью, а потом развернулся и вышел из зала. Что ж, как говорится, баба с возу были легче. Уход герцога добавил настроение всем, народ расслабился, и снова силы начали перемывать кости герцогу. Причем те, кто до этого говорили, что, мол, барон сильно наглый писать такое герцогу, Теперь обсуждали, какой барон молодец, как он показал этому герцогу его место, а тот проглотил и ничего не ответил. «Слабак». «Ты хорошо танцуешь», — сказала Алла, — «кружась со мной в танце». «Ну а я что? Раньше я танцевал лучше, но сейчас я уже немного вернул форму, так что нормально». Чтобы не выглядеть невоспитанным, я ответил. «Ты сегодня восхитительно. «Правда?» — спросила покрасневшая Алла и даже немного сбилась с шага. Но я поддержал ее, и мы закружились дальше. Танец закончился, но не успел я отвезти Аллу на место, как вокруг меня закружились девушки, как чайки налетели. Пришлось снова приглашать Аллу и идти танцевать дальше, иначе все мозги выклюют. Кстати, Алла была совсем не против. «Ты не боишься, что герцог сделает какую-нибудь пакость?» Под конец второго танца спросила Алла. «Вряд ли он осмелится», — ответил я. «А сам подумал, обязательно сделает». Но ведь и я могу. В конце концов, у нас война. А вообще, что он может сделать прямо сейчас? Напасть на имение, пока нас нет дома? Но там такая защита установлена, что вряд ли он пробьет ее. К тому же, если он прямо сейчас ломанется без предупреждения местных жителей, оцепления и листовок, ему такие штрафы придется выплатить, что это будет равносильно нашей победе, правда, без трофеев. Ну а если отправить наемников, то наши гвардейцы ждут их и к встрече готовы. И опять же, после его появления на Балу мы можем подать жалобу, что герцог предеев нарушает правила ведения войны. Слишком много свидетелей было нашего конфликта. И не важно, что сейчас в России император слаб, эту науку развивать ему не дают. А в том, что касается межклановых конфликтов, его величество действует довольно жестко. Об этом мне рассказали мои новые гвардейцы из общества ветеранов. Еще герцог может устроить нам ловушку или засаду. Ну что ж, мы с майором такой вариант обсуждали. И план действий на такой случай у нас есть. Я, конечно, понимаю, что все предусмотреть невозможно, но смысл страдать о том, что еще неизвестно, произойдет или нет. А потому я просто танцевал. В танце мы встретились с Сергеем и Ольгой, и они предложили поменяться парами. Поменялись, хотя Алла была и недовольна. Зато Ольга сияла. Да и Сергей был рад. «Говорят, что ты аж три Придеевские складки закрыл», – спросила Ольга. Едва мы начали с ней танцевать. «Было дело», – ответил я. Ольга вздохнула и попросила. «Возьми меня в следующую складку». Я вздохнул. «Да что им там, медом намазано, что ли?» Сначала сойка, теперь Ольга. А Ольга продолжала. «Я уже научилась ненадолго становиться совсем невидимой. Алла сказала, что если я разовью дар, то смогу подольше поддерживать невидимость. И тогда я смогу быть полезной тебе». «Это как же?» поинтересовался я. «Ну, я смогу добывать для тебя ценные сведения», чуть слышно сказала Ольга. «У тебя же война идет. «Вот я и буду...» «Нет, оборвал я девушку. Я не допущу, чтобы ты рисковала с собой». В первый момент Ольга огорчилась, но тут же расцвела и спросила с надеждой. «Правда?» Я понял, что чего-то не понимаю, но либо Ольга понимает что-то не то, что я. Но уточнять не стал. Тем более, что музыка закончилась, и я проводил девушку к стене, куда отходили танцующие пары. Увидев, что в нашу сторону направились Алла с Сергеем, Ольга пожаловалась. Пить хочу, сил нет. И мы с ней пошли к столу, где стояли напитки. Но до не успели. Заиграла музыка, и к нам поскочила остроносая блондинка, которая еще раньше приходила знакомиться. Игнорируя Ольгу, она обратилась прямиком ко мне. «Не откажите, пожалуйста. Пригласите меня потанцевать». И мило улыбнулась. Мне не хотелось обсуждать суга складки, и я пошел танцевать с блондинкой. Тем более, что Архив Васильевич и Агафья Петровна снова кружились в танцы. А я хотел быть поближе к ним, потому что хоть герцог Предеев и ушел, но мало ли что. Я слышал, что вы спасли Аллу и Ольгу. Говорила мне тем временем остроносая блондинка. Это, наверное, было опасно. И где же вы слышали об этом? Спросил я, потому что князь пока еще не представлял нас парнями-гостям. Он сказал, что сделает это на торжественном обиде так что девушка явно навела справки. Интересно только, кто тут знающий человек, который поделился с ней информацией? Об этом все говорят? Не моргнув и глазом, ответила она и тут же добавила. Вот бы и меня спас такой же красивый молодой человек, как вы. Я бы все для него сделала. И многозначительно посмотрела на меня. Меня это, честно говоря, немного достало уже, и я ответил. Вообще-то я был не один. И осмотревшись, увидел стоящих в сторонке гардемаринов. «Пойдемте, я познакомлю вас с героями, которые очень долго держали оборону, давая нам возможность вывести девушек. Если бы не они!» — и, подхватив блондинку под руку, повел их гардемаринам, а там представил их и быстренько свалил. Дойти до Аллы с Сергеем я не успел. Мне дорогу перегородили четверо парней. «В чем дело?» — спросил я. «Ты чего такой борзый?» — спросил у меня Франт в синем смокинге с атласными лацканами. Я смирил его взглядом и ничего не ответил, стоял и продолжал смотреть на него, прикидывая, тут дать ему в морду или из уважения хозяевам дома вывести его на улицу и уже там отпинать. Его мое молчание злило, и, видимо, он решил унизить меня, сказав, «Ты простолюдин, был им и остался. То, что ты полномочный доверенный представитель клана, не делает тебя аристократом, так что убери свои грязные руки от наших девушек».